Храм, разумеется, не вмещал и сотой доли собравшегося народа. Видимо, невидимо людей сплошной массою стояло вокруг церкви, но чуть увидали одр, и носящих все загудели. «Расслабого несут! Чудо будет!» — и вся толпа расступился. До самых дверей стала живая улица, и дальше все сделалось, как обещал проводник. Даже и твердое упование веры его не осталось с постыжении. Расслабленный исцелел. Он встал, он сам вышел на своих ногах, славяще и благодаряще. Кто-то это все записал на записочку, в которой со слов проводника исцеленный и расслабленный был назван родственником орловского купца через что ему многие завидовали, и исцеленный за поздним временем не пошел же в свой бедный обоз, а ночевал под сараем у своих новых родственников. Все это было приятно. Исцеленный был интересным лицом, на которого многие приходили взглянуть и кидали ему жертвовки. Но он еще мало говорил и неявственно, очень шамкал с непривычки, и больше всего на купцов, исцеленную рукою, показывал «И где, спрашивайте, они родственники, они все знают». И тогда те поневоле говорили, что он их родственник. Но вдруг под все это подкралась неожиданная неприятность. В ночь, наставшую после исцеления желтого расслабленного, было замечено – что у бархатного намета над гробом угодника пропал один золотой шнур с такой же золотой кистью. Дознавали об этом из-под руки и спросили орловского купца, не заметил ли он, близко подходя, и что такое за люди помогали ему нести больного родственника. Он по совести сказал, что люди были незнакомые и из бедного обоза по усердию несли. Возили его туда узнавать место, людей, клячу и тележку золотушным мальчиком, игравшим пупавками. Но тут только одно место было на своем месте. А ни людей, ни повозки, ни мальчика с пупавками. И следа не было. Дознание бросили. Да не молва будет в людях. Кисть повесили новую. А купцы после такой неприятности скорее собрались домой. Но только тут исцеленный родственник осчастливил их новую радостью. Он обязывал их взять его с собою. И в противном случае угрожал жалобою и про кисть напомнил. И потому, когда пришел час к отъезду купцов в свояси Фатея очутился на передке рядом с кучером, и скинуть его было невозможно. До лежавшего на их пути села Крутого. Здесь был в то время очень опасный спуск с одной горы и тяжелый подъем на другую, и потому случались разные происшествия спутниками. Падали лошади, переворачивались экипажи и прочие в этом роде. Село Крутое непременно надо было проследовать за светло. Иначе зончевать, а в сумерки никто не рисковал спускаться. Наши купцы тоже здесь переночевали и утром при восхождении на гору растерялись, то есть потеряли своего исцеленного родственника Фатея. Говорили, будто с вечера они добрые его угостили из фляги, а утром не разбудили и съехали, но нашлись другие добрые люди которые поправили эту растерянность и, прихватив Фатея с собою, привезли его в Орел. Здесь он отыскал своих неблагодарных родственников, покинувших его в Крутом, но не встретил у них родственного приема. Он стал нищенствовать по городу и рассказывать, вот купец ездил к угоднику не для дочери, а молился, чтобы хлеб подорожал. Никому это, точнее, Фатея известно не было.